Из Берлина Айседора уехала в Париж. Многое было связано с ним в жизни Айседоры. Здесь она узнала первую любовь. Здесь она стала знаменитостью. Здесь родились ее дети, девочка Дирдре и мальчик Патрик. В Париже они погибли. В Париже она почувствовала начало конца любви Есенина. Мы привыкли, что сцены любых театров, клубов, дворцов, культуры одеты в сукна. Но мало кто помнит о том, где впервые появились сукна. Их изобрел известный английский режиссер Гордон крек В книге Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве» есть глава «Дункан и крек крек и Дункан вместе приезжали в Москву в 1908 году. Гордон Крэк был первым мужем Айсидоры Дункан и отцом Дирдре. Патрик родился от второго брака Дункан с Парисом Санже, он же Грин. Так звучала фамилия Зингер по-французски. Парис Зингер, так произносится это фамилия по-русски. Да, отпуск тех самых Зингеров, чье имя во всем мире связано с изобретением швейной машины. Этот брак асидора с миллионером был браком по любви. Деньги Зингера не интересовали ее. «Зачем?» — сказала она однажды, рассказывая мне о своей жизни. «Деньги текли ко мне, как вода из водопроводного крана. Поверну — потекут. Захочу контракт в Испанию — пришлют. Захочу в Россию — контракт будет». В Париже он купил для школы Дункан отель Бельвью. Был создан организационный комитет, в который вошел весь цвет искусства и литературы не только Франции, но и всей Западной Европы. И в честь этого состоялся банкет. Когда уже отзвучали речи, и банкет подходил к концу, к Айсидоре подошел метр до отеля и сказал, что ее спрашивают. Она вышла в вестибюль и очень удивилась, увидав своих детей с няней-англичанкой. «Что случилось?» – заволновался Айсидора, целуя детей. «Ничего». Мы поехали покататься, и дети очень захотели увидеть вас, они так просили. Поезжайте домой. Я назначила пианисту прийти в студию в НИИ и позанимаюсь часы, приду домой. Поезжайте.